Глава восьмая Я не успела засыпать дарана новыми вопросами, так как автомобиль резко остановился. «Вот и приехали», — объявил он, и дверь распахнулась, как по мановению волшебной палочки. «Добро пожаловать в темные кварталы». даран выбрался из авто и галантно протянул мне руку, произнеся насмешливое «Прошу». «Благодарю». Я вылезла на улицу и с любопытством осмотрелась по сторонам. Мы оказались перед большим двухэтажным особняком, который располагался на пересечении двух узких улочек. Здание было красивым и величественным, но в то же время мрачным и загадочным. Угадывался все тот же готический стиль – высокие арки, остроконечная крыша, стены из темного камня. Большие витражные окна первого этажа украшали черные решетки». Вдоль дорожки, ведущей к крыльцу с деревянными резными перилами, росли необычные зелёные растения, которых я никогда прежде не видела. «Считаю до трёх». До меня донёсся недовольный голос дарана и я оглянулась. Он до сих пор стоял у двери автомобиля и заглядывал в салон. Вероятно, Флин не хотел покидать своё укромное местечко. «Раз». Дарен даже не стал считать до двух. Он просто применил магию. Флин вылетел на улицу, как пробка из бутылки, и ударился о стену здания. Зачем вы так с ним, Даррен?» Мне снова стало жаль кролика. Он охая встал на ноги и потер ушибленный бок. Посторонись! Позади меня раздался возмущенный мужской голос, и кто-то легонько толкнул меня в бок, сдвигая с тротуара. Прошу, прощай. Я оборвалась на полусловие, когда посмотрела на прохожего, что несся мимо меня. Секунды две я провожала взглядом полупрозрачного мужчину в бежевом роскошном пальто и в черной шляпе, что спешил вперед по улице с маленьким призрачным чемоданом в руке. «Призрак!» — взвизгнула я и по инерции спряталась за спину дарана Его очень развеселил мой испуг. «Не бойся. Это обычный житель тёмного квартала. Их называют скитальцами. Раньше они были защитниками квартала. Они не кусаются, если их не провоцировать». Я нервно сглотнула. «Что-то мне уже не нравится это место и этот мир». «Ушастый, давай быстрее», – скомандовал даран глядя на кролика, который поверженно шагал в его сторону, опустив уши. «Догоняй». Приобняв меня за талию, Даран двинулся к дому, А я постоянно оглядывалась, чтобы убедиться, что Флин шагает следом. И, к моему удивлению, кролик следовал за нами. Грустный, молчаливый, но очень послушный. «О какой опасности вы говорили? Что мне грозит?» Поинтересовалась осторожно. «Ушастого спроси, он все в подробностях расскажет». «А если не скажет?» «Поверь, об этом он молчать не станет». Ухмыльнулся мой спутник, и мне стало не по себе. Как только мы оказались на крыльце, тяжелая входная дверь из темного дерева распахнулась. Я снова отшатнулась от испуга, но пальцы дарена сильнее впились в мою талию, заставляя меня остаться на месте. «Мистер Ройс, наконец-то!» Перед нами возник высокий худощавый мальчишка с темными короткими волосами. На вид ему было не больше двадцати. Его светлая рубашка была наспех заправлена в темно-коричневые брюки, а кожаные подтяжки были перекручены. Казалось, что парнишка спал и только что вскочил с постели. Его глаза светились ярким желтым светом и напоминали глаза животного, хищника. И такая особенность внешности совсем не гармонировала с его широкой добродушной улыбкой. «Были трудности, Аллан?» поинтересовался Дарен, заталкивая меня в дом. «К сожалению, да». «Что там?» Даррен отвел юношу в сторонку, и тут эмоционально начал ему о чем-то нашептывать. Я покрутила головой по сторонам, оценивая интерьер дома. Типично мужской, темный, принадлежащий темному магу. Прихожая была с высокими потолками и лестницей из темного дерева, что вела на второй этаж. На стенах висели большие картины ночного города. Интерьер в тёмно-бордовых тонах с лёгкой позолотой смотрелся богато и красиво, а приглушённый свет настенных ламп дарил этому жилищу лёгкую нотку загадочности. Словно в стенах этого дома живут страшные секреты, которые тщательно скрывают от посторонних глаз. «Алан, проводи мисс Лавьер и её ручного зверька в гостевую спальню. Донесся до моего уха приказ Даррена». «Пусть она примет ванну. Пошли кого-нибудь к ней домой, чтобы сюда доставили ее вещи». «Хорошо». Я осторожно покосилась на дарана «Значит, у меня здесь все-таки есть свой дом? Неплохо. Жаль, не могу на него взглянуть». «Еще увидишь», — произнес спокойно Дарен, и я мысленно выругалась. «Наверное, я никогда не приму того факта, что кто-то может влезть ко мне в голову». «Иди». Он легонько подтолкнул меня в поясницу. «Алан покажет тебе твою комнату. Я поднимусь к тебе позже, и мы поговорим». «Так я, значит, ваша гостья, а не пленница?» «Пока да. Твой статус зависит исключительно от твоего поведения». «А ваше поведение? Вы будете держать себя в руках?» «Не воспринимай меня как твоего личного злодея, Шарлин. Я просто человек, который делает то, что должен». Даран усмехнулся и добавил. «Ну, и иногда то, что хочет». Я вздохнула и послушно двинулась к лестнице вслед за юношей, старалась ни о чем не думать, чтобы лишить Дарона развлечений. Просто искоса поглядывала на Флина, что шагала рядом и точно так же посматривала на меня. Пс! Шикнул тихо Флин, стоило нам оказаться на втором этаже. И нерянка. Что? Я даже не стала его исправлять. Все лучше, чем и насранка. Разговор у меня к тебе есть, точнее, предложением.